Часть третья. Путешествие в Лапуту, Бальнибарби, Лагнек, Глабдобрип и Японию. Глава первая. Автор отправляется в третье путешествие. Он захвачен пиратами. Злоба одного голландца. Прибытие автора на некий остров. Его поднимают на Лапуту. Не пробыл я дома и десяти дней, как ко мне пришел в гости капитан Вильям Робинсон из карнуэлса командир большого корабля «Добрая надежда» в триста тонн водоизмещения. Когда-то я служил хирургом на другом судне, являвшемся в четвертой части его собственностью и ходившим под его командой в Левант. Он всегда обращался со мной скорее как с братом, чем как с подчиненным. Услышав о моем приезде, он посетил меня, по-видимому, только из дружбы, потому что не сказал больше того, что обычно говорится между друзьями после долгой разлуки. Но он стал заходить ко мне часто, выражал радость, что находит меня в добром здравии, спрашивал, окончательно ли я решил поселиться дома, говорил о своем намерении через два месяца отправиться в Ост индию И в заключение напрямик пригласил меня, хотя и с некоторыми извинениями, хирургом на свой корабль, сказав, что кроме двух штурманов мне будет подчинен еще один хирург, что я буду получать двойной оклад жалования против обыкновенного, и что, убедившись на опыте в том, что я знаю морское дело нисколько не хуже его, он обязуется считаться с моими советами, как если бы я командовал кораблем наравне с ним. Капитан наговорил мне столько любезностей,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 Капитан купил шлюп, нагрузил его различными товарами, составляющими предмет всегдашней торговли танкинцев с соседними островами и отправил на нем под моей командой 14 человек, из которых трое были туземцы, дав мне полномочия распродать эти товары, пока он будет вести свои дела в Танкине.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 так как мой сильно нагруженный шлюп мог только медленно подвигаться вперед. Вдобавок мы были лишены возможности защищаться. Мы были взяты на абордаж почти одновременно обоими пиратами, которые ворвались на наш корабль во главе своих людей. Но, найдя нас лежащими ничком, таков был отданный мной приказ.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 Когда я спускался в челнок, голландец, стоя на палубе, покрывал меня всеми проклятиями и ругательствами, какие только существуют на его языке. За час до нашей встречи с пиратами я вычислил, что мы находились под 46 градусом северной широты и 185 градусом долготы. Отойдя на довольно значительное расстояние от пиратов, я при помощи карманной зрительной трубки открыл несколько островов на юго-востоке. Я поставил парус и с помощью попутного ветра надеялся достигнуть ближайшего из этих островов, что мне и удалось в течение трех часов. Остров был весь скалистый, Однако мне посчастливилось найти много птичьих яиц, и, добыв кремнем огонь, я развел костер из вереска и сухих водорослей, на котором испек яйца. Ужин мой состоял из этого единственного кушания, так как я решил по возможности беречь запас своей провизии. Я провел ночь под защитой скалы, постелив себе немного вереска И спал очень хорошо. На следующий день, подняв парус, я отправился к другому острову, оттуда к третьему и к четвертому, прибегая иногда к парусу, а иногда к веслам. Но чтобы не утомлять внимание читателя подробным описанием моих бедствий, достаточно будет сказать, что на пятый день я прибыл к последнему из замеченных мною островов расположенному на юго-юго-восток от первого. Этот остров был гораздо дальше, чем я предполагал, и потому только после пятичасового перехода я достиг его берегов. Я объехал его почти кругом, прежде чем мне удалось найти подходящее место для высадки. То была небольшая бухточка, где могло бы поместиться всего три моих челнока. Весь остров был скалист и лишь кое-где испещрен кустиками травы и душистыми растениями. Я достал мою скудную провизию и, подкрепившись немного, остаток спрятал в один из гротов, которыми изобиловал остров. На утесах я собрал много яиц, затем принес сухих водорослей и травы, намереваясь на другой день развести костер И как-нибудь испечь эти яйца, так как при мне были огниво, кремень, труд и зажигательное стекло. Ночь я провел в том гроте, где поместил провизию. Постелью мне служили те же водоросли и травы, которые я приготовил для костра. Спал я очень мало, потому что беспокойное душевное состояние взяло верх над усталостью и не давало заснуть. Я думал о том, как безнадежно пытаться сохранить жизнь в столь пустынном месте, и какой печальный ждет меня конец. Я был так подавлен этими размышлениями, что у меня недоставало решимости встать, и когда, наконец, я собрался с силами и выполз из пещеры, было уже совсем светло. Я немного прошелся между скалами. Небо было совершенно ясно, и солнце так жгло, что я принужден был отвернуться. Вдруг стало темно, но совсем не так, как от облака, когда оно закрывает солнце. Я оглянулся назад и увидел в воздухе большое непрозрачное тело, заслонявшее солнце и двигавшееся по направлению к острову. Тело это находилось, как мне казалось, на высоте двух миль и закрывало солнце в течение шести или семи минут. Но я не ощущал похолодания воздуха и не заметил, чтобы небо потемнело больше, чем в том случае, если бы я стоял в тени, отбрасываемой горой. По мере приближения ко мне этого тела, оно стало мне казаться твердым. Основание же его было плоское, гладкое и ярко сверкало, отражая освещенную солнцем поверхность моря. Я стоял на возвышенности в двухстах ярдах от берега и видел, как это обширное тело спускается почти отвесно на расстоянии английской мили от меня. Я вооружился карманной зрительной трубкой и мог ясно различить на нем много людей – спускавшихся и поднимавшихся под логим, по отлогим, по-видимому, сторонам тела. Но что делали там эти люди, я не мог рассмотреть. Естественная любовь к жизни наполнила меня чувством радости, и у меня явилась надежда, что это приключение так или иначе поможет мне выйти из пустынного места и отчаянного положения, в котором я находился. Но, с другой стороны, читатель едва ли будет в состоянии представить себе, с каким удивлением смотрел я на парящий в воздухе остров, населенный людьми, которые, как мне казалось, могли поднимать и опускать его или направлять вперед по своему желанию. Но я не был тогда расположен философствовать по поводу этого явления. И для меня представляло гораздо больше интереса наблюдать, в какую сторону двинется остров, так как на мгновение он как будто остановился. Скоро, однако, он приблизился ко мне... И я мог рассмотреть, что его стороны окружены несколькими галереями, расположенными уступами и соединенными между собой на известных промежутках лестницами, позволявшими переходить с одной галереи на другую. На самой нижней галерее я увидел несколько человек, из которых одни ловили рыбу длинными удочками, а другие смотрели На эту ловлю я стал махать ночным колпаком, моя шляпа давно уже износилась, и платком по направлению к острову, и когда он приблизился еще больше, я закричал во всю глотку. Затем, вглядевшись внимательнее, я увидел, что на обращенной ко мне стороне острова собирается толпа. Судя по тому, что находившиеся тут люди указывали на меня пальцами и оживленно жестикулировали, я заключил, что они заметили меня, хотя и не отвечали на мои крики. Я видел только, что из толпы отделились четыре или пять человек и поспешно стали подниматься по лестницам на вершину острова, где и исчезли. Я догадывался, и совершенно основательно, что эти люди были посланы какой-нибудь важной особи за распоряжениями по поводу настоящего случая. Толпа народа увеличилась, и менее чем через полчаса остров пришел в движение. И поднялся таким образом, что нижняя галерея оказалась на расстоянии около ста ярдов от места, где я находился. Тогда, приняв молящее положение, я начал говорить самым подобострастным тоном, но не получил никакого ответа. Люди, стоявшие ближе всего ко мне, были, по-видимому, если судить по их костюмам, знатные особы. Они вели между собою какое-то серьезное совещание, часто посматривая на меня. Наконец, один из них что-то закричал на чистом, изящном и благозвучном наречии, по звуку, напоминавшим итальянский язык, почему я и ответил на этом языке, рассчитывая, по крайней мере, что для их слуха он будет приятней. Хотя мы и не поняли друг друга, но намерение мое было легко угадать, ибо они видели, в каком бедственном положении я находился. Мне сделали знак спуститься со скалы и идти к берегу, что я исполнил. Летучий остров поднялся на соответствующую высоту, так что его край пришелся как раз надо мной. Затем с нижней галереи была спущена цепь с прикрепленным к ней сиденьем, на которое я сел и при помощи блока был поднят наверх. Глава 2. Описание характера и нравов лапутян. Представление об их науке. О короле и его дворе. Прием, оказанный при дворе автору. Страхи и тревоги лапутян. Жены Лапутян. Едва я высадился на острове, как меня окружила толпа народа. Стоявшие ко мне поближе, по-видимому, принадлежали к высшему классу. Все рассматривали меня с знаками величайшего удивления. Но и сам я не был в долгу в этом отношении, потому что мне никогда еще не приходилось видеть смертных, которые бы так поражались своей фигурой одеждой и выражением лиц. У всех головы были скошены направо или налево. Один глаз смотрел внутрь, а другой прямо вверх к зениту. Их верхняя одежда была украшена изображениями солнца, луны, звезд вперемешку с изображениями скрипки, флейты, арфы, трубы, гитары, клавикордов и многих других музыкальных инструментов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 Этими пузырями они время от времени хлопали по губам и ушам лиц, стоящих подле них. Значение каковых действий я сначала не понимал. По-видимому,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 спихнуть других или самому быть спихнутым в канаву. Мне необходимо было сообщить читателю все эти подробности, иначе ему, как и мне, затруднительно было бы понять те ужимки, с какими эти люди проводили меня по лестницам на вершину острова, а оттуда в королевский дворец. Во время восхождения они несколько раз забывали, что они делали, и оставляли меня одного, пока хлопальщики не выводили из забытия своих господ. По-видимому, на них не произвели никакого впечатления ни мои непривычные для них наружности костюм, ни восклицания простого народа, мысли и умы которого не так поглощены созерцанием.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 Несмотря на то, что наш приход был достаточно шумным, благодаря сопровождавшей нас придворной челяди, король был тогда погружен в решение трудной задачи, и мы ожидали по крайней мере час, пока он ее решил. По обоим сторонам короля стояли два пажа с пузырями в руках. Когда они заметили, что король решил задачу,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 После обеда мои сотрапезники удалились, и ко мне по приказанию короля прибыло новое лицо в сопровождении хлопальщика. Лицо это принесло с собой перья, чернила, бумагу и три или четыре книги, и знаками дало мне понять, что оно прислано обучать меня языку.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 Крыло. Впрочем, я не настаиваю на этой гипотезе, а только предлагаю ее на суд здравомыслящего читателя. Лица, по печенью которых верил меня король, в виде плохое состояние моего костюма, распорядились, чтобы на следующий день явился портной и снял мерку для нового костюма.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 столицей всего королевства, расположенному внизу на земной поверхности. Для этого нужно было пройти 90 лик, и наше путешествие продолжалось 4,5 дня, причем я ни в малейшей степени не ощущал поступательного движения острова в воздухе. На другой день, около 11 часов утра,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 К этим веревочкам население подвешивало свои прошения, и они поднимались прямо вверх, как клочки бумаги, прикрепляемые школьниками к концу веревки, на которой они пускают змеев. Иногда мы получали снизу вино и съестные припасы, которые поднимались к нам на блоках. Мои математические познания оказали мне большую услугу в усвоении их фразеологии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 В королевской кухне я видел невозможные математические и музыкальные инструменты, по образцу которых повара режут жаркое для стола его величества. Дома лапутян построены очень скверно. Стены поставлены криво, ни в одной комнате нельзя найти ни одного прямого угла. Эти недостатки объясняются презрительным их отношением к прикладной геометрии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 Они очень плохо рассуждают и всегда с запальчивостью возражают, кроме тех случаев, когда бывают правы, но это редко с ними случается. Воображение, фантазии и изобретательность совершенно чужды этим людям. В языке их нет даже слов для выражения этих понятий, и вся их умственная деятельность заключена в границах, двух упомянутых наук. Большинство лапутян, особенно те кто занимается астрономией, верят в астрологию, хотя и стыдятся открыто признаваться в этом. Но что меня более всего поразило и чего я никак не мог объяснить так это замеченное мной у них пристрастие к новостям и политике.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 не боятся даже, что солнце, изливая ежедневно свои лучи без всякого возмещения этой потери, в конце концов целиком сгорит и уничтожится, что необходимо повлечет за собой разрушение Земли и всех планет, получающих от него свой свет».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 отличаются весьма живым темпераментом. Они презирают своих мужей и проявляют необыкновенную нежность к чужеземцам. Каковы тут всегда находятся в порядочном количестве, прибывая с континента ко двору по поручениям общин и городов или по собственным делам. Но островитяне смотрят на них свысока, потому что они лишены созерцательных способностей.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 Мне рассказывали, что одна знатная придворная дама, мать нескольких детей, жена первого министра, самого богатого человека в королевстве, очень приятного по наружности и весьма нежно любящего ее и живущего в самом роскошном дворце на острове, сказавшись больной, спустилась в лагодо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 в области последней – королевский метод подавления восстаний. Я просил Его Величества дозволения осмотреть достопримечательности острова, на что он любезно дал свое согласие, приказав моему наставнику быть моим руководителем. Больше всего хотелось мне знать, какой искусственной или естественной причине Остров обязан разнообразными движениями. По этому поводу я представлю теперь читателю философское объяснение. Летучий или плавучий остров имеет форму правильного круга диаметром в 7857 ярдов, или около 4,5 миль. Следовательно, его поверхность равняется десяти тысячам акров. Высота острова равна 300 ярдов. Дно или нижняя поверхность, видимая только наблюдателям, находящимся на Земле, есть гладкая, правильная алмазная пластина толщиной около 200 ярдов. На ней лежат различные минералы в обычном порядке и все это покрыто слоем богатого чернозема в 10 или 12 футов глубины. Наклон поверхности острова от окружности к центру служит естественной причиной того, что роса и дождь, падающие на остров, собираются в ручейки и текут к его середине, где вливаются в четыре больших бассейна каждый из которых имеет около полумили в окружности и находится в двухстах ярдах от центра острова. Под действием солнечных лучей вода бассейнов непрерывно испаряется в течение дня, что препятствует их переполнению. Кроме того, монарх обладает возможностью поднимать остров в заоблачные сферы, где нет водяных паров и, следовательно, может предотвратить падение росы и дождей, когда ему заблагорассудится. Ведь, по единственному мнению натуралистов, самые высокие облака не поднимаются выше двух миль. По крайней мере, таких случаев никогда не наблюдалось в этой стране. В центре острова находится пропасть около 50 ярдов в диаметре через которую астрономы опускаются в большую пещеру, имеющую форму купола и называющуюся поэтому Фландона-Гагноли, или астрономической пещерой. Она расположена на глубине 100 ярдов в толще алмаза. В этой пещере всегда горят 20 ламп, которые, отражаясь от алмазных стенок, ярко освещают каждый угол. Вся пещера заставлена разнообразнейшими секстантами, квадрантами, телескопами, астролябиями и другими астрономическими приборами. Но главной достопримечательностью, от которой зависит судьба всего острова, является огромный магнит по форме, напоминающий ткацкий челнок. Он имеет в длину 6 ярдов, а в ширину, в самой толстой своей части, свыше трех ярдов. Магнит этот укреплен на очень прочной алмазной оси, проходящей через его середину. Он вращается на ней и подвешен так точно, что малейшее прикосновение руки может повернуть его. Он охвачен полым алмазным цилиндром, имеющим 4 фута в высоту, столько же в толщину и 12 ярдов в диаметре, и поддерживаемым горизонтально на 8 алмазных ножках, вышиною в 6 ярдов каждая. В середине внутренней поверхности цилиндра сделаны два гнезда, глубиною в 12 дюймов каждое, в которые всажены концы оси и в которых, когда бывает нужно, она вращается. Никакая сила не может сдвинуть с места описанный нами магнит, потому что цилиндр вместе с ножками составляют одно целое с массой алмаза, служащего основанием всего острова. При помощи этого магнита остров может подниматься, опускаться и передвигаться с одного места на другое. Ибо по отношению к подвластной монарху части земной поверхности магнит обладает с одного конца притягательной силой, а с другого – отталкивательной. Когда магнит поставлен вертикально, и его притягательный полюс обращен к земле, остров опускается –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 При помощи такого косого движения остров переносится в разные части владений монарха. Для объяснения способа перемещения острова допустим, что А-Б есть линия, проходящая через государство Бальнибарби. СД магнит, у которого Д отталкивательный полюс, а С притягательный, и что остров находится на С точкой C большое. Пусть магнит будет поставлен в положение CD, при котором его отрицательный полюс направлен вниз. Тогда остров будет подталкиваться наискось вверх по направлению к D. По прибытии его в D пусть магнит будет повернут на оси так, чтобы его притягательный полюс был направлен к E. Тогда и остров будет двигаться наискось по направлению к Е. Если теперь снова повернуть магнит и поставить его в положение ЕФ отталкивательным полюсом к низу, остров поднимется наискось по направлению к F. Откуда, направляя притягательный полюс к G, остров можно перенести к G. И от G к H, повернув магнит так, чтобы его отталкивательный полюс был обращен прямо вниз. Таким образом, изменяя по мере надобности положение камня, можно поднимать и опускать остров в косых направлениях и при помощи таких попеременных подъемов и спусков при незначительных уклонениях в кость.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 указанного явления магнитная сила не простирается далее четырех миль с другой стороны действующие на магнит минералы в недрах земли и в море на расстоянии 6 лиг от берега залегают не по всему земному шару а только в пределах владений его величества пользуясь преимуществами столь выгодного положения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 с большей ясностью. Это преимущество позволило лапутянам в своих открытиях оставить далеко позади наших европейских астрономов. Так ими составлен каталог 10 тысяч неподвижных звезд, между тем, как самый обширный из наших каталогов содержит не более 1 трети этого числа. Кроме того, они открыли две маленьких звезды или два спутника, обращающихся около Марса, из которых ближайший к Марсу удален от центра этой планеты на расстояние, равное трем его диаметрам, а более отдаленный находится от нее на расстоянии пяти таких же диаметров. Первый совершает свое обращение в течение десяти часов, а второй – в течение двадцати одного с половиной часа, так что квадраты временных обращения почти пропорциональны кубам их расстояний от центра Марса. Каково и обстоятельство, с очевидностью показывает, что означенные спутники управляются тем же самым законом тяготения – которому подчинены другие небесные тела. Лопутяне произвели наблюдение над девяносто тремя различными кометами и установили с большой точностью период их возвращения. Если это справедливо, а утверждения их весьма категоричны, то было бы весьма желательно, чтобы результаты их наблюдений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 Будучи владельцами собственности на континенте и принимая во внимание, что положение фаворита весьма непрочно, никогда не соглашаются на порабощение своего отечества. Если какой-нибудь город поднимает мятеж или восстание, если в нем вспыхивает междуусобица или он отказывается платить обычной подати,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 и прибегали к ней только в случае самой крайней необходимости. Если город, осужденный на разрушение, расположен среди высоких скал, а так именно и расположены в большинстве случаев крупные города, вероятно, для предохранения от указанной катастрофы, или если в таком городе существует много колоколин или каменных башен,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 на сорок ярдов от верхушек башен и скалы. Приказание короля было исполнено, однако виновники, приводившие его в исполнение, обнаружили, что спуск совершился гораздо быстрее, чем обыкновенно, и, повернув магнит, только с большим трудом могли удержать остров в неподвижном положении, но заметили, что он все же обнаруживает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 Это и понятно, если вспомнить, что короли населения не интересовались ничем, кроме математики и музыки. А в этом отношении я стоял значительно ниже их и потому не пользовался большим уважением. С другой стороны, осмотрев все достопримечательности острова, я сам очень хотел его оставить, так как мне смертельно надоели эти люди». Они действительно чрезвычайно сведущие в математике и музыке. И хотя я питаю большое уважение к этим двум знаниям и сам кое-что в них смыслю, тем не менее лапутяне настолько рассеяны и так глубоко погружены в умозрения, что я в жизни не встречал более неприятных собеседников. В течение двухмесячного моего пребывания на острове Я разговаривал только с женщинами, купцами, хлопальщиками и пажами, вследствие чего все стали относиться ко мне с крайним презрением, хотя перечисленные мной лица были единственными, от которых я мог получить разумный ответ на заданный вопрос. Благодаря усиленным занятиям я довольно хорошо изучил местный язык.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 и наставники лишь с крайним трудом могли научить его доказывать простейшие математические теоремы. Этот вельможа оказывал мне большое благоволение, часто навещал меня, желая получить сведения о европейской жизни, о законах и обычаях, нравах и науках различных посещенных мною стран. Он слушал меня с большим вниманием, и делал очень мудрые замечания по поводу моих рассказов. По чину при нем состояли два хлопальщика, но он никогда не прибегал к их услугам, исключая придворных церемоний и официальных визитов, и постоянно отпускал их, когда мы оставались наедине. Я попросил эту почтенную особу исходатайствовать мне у его величества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 ценностью около двухсот английских фунтов. Такие же подарки я получил и от моего покровителя, родственника короля, который вместе с тем дал мне рекомендательное письмо к своему другу, жившему в Лагадо, столице королевства. В это время остров парил над горой на расстоянии двух миль от города – и меня спустили с нижней галереи тем же способом, каким прежде подняли сюда. Континент в пределах власти монарха Летучего острова известен под общим именем бельни а столица, как я уже говорил, называется Лагадо. Опустившись на твердую землю, я почувствовал некоторое удовлетворение. Так как я был одет в местный костюм,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 где я и прожил все время моего пребывания в столице, пользуясь самым радушным гостеприимством хозяина. На другой день по моем приезде он повез меня в свои колески осмотреть город, который приблизительно равняется половине Лондона. Но дома в нем построены очень странно, и многие из них полуразрушены.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 Эти занятые работой руки как на улицах, так и на полях, ибо я не замечал никаких благотворных результатов, произведенных ими. Напротив, мне никогда не приходилось видеть полей хуже возделанных, домов хуже построенных и обвалившихся, и людей внешности платья, которых свидетельствовали бы о такой нищете и лишениях. Господин Мюноди был очень знатной особой и несколько лет состоял губернатором Лагадо. Но благодаря интригам министров его отстранили от должности за неспособность. Тем не менее, король относился к нему благосклонно, считая его человеком благомыслящим, хотя и недалекого ума. На откровенно высказанное мною мнение Об этой стране и ее жителях он ограничился замечанием, что я нахожусь у них слишком короткое время для того, чтобы составить правильные суждения. Стал говорить, что у различных наций существуют различные нравы и обычаи и тому подобные общие места. Но когда мы возвратились в его дворец, он спросил, как я нахожу постройку.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 Его превосходительство, заметя, что лицо мое проясняется, сказал мне со вздохом, что здесь начинаются его владения, которыми мы будем ехать до самого дома и которые все будут в таком же роде. Его соотечественники смеются над ним и презирают его за то, что он плохо ведет хозяйство и подает государству столь дурной пример,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 что восхищение мое, вероятно, остынет или ослабит, когда он познакомит меня с вещами, о которых я вряд ли слышал при дворе, где люди слишком погружены в свои умозрения, и им некогда обращать внимание на то, что делается на земле». Речь его сводилась к следующему. Около сорока лет тому назад Несколько жителей столицы поднялись на лапуту. Одни по делам, другие ради удовольствия. И после пятимесячного пребывания на острове спустились обратно с весьма поверхностными познаниями в математике, но в крайне легкомысленном расположении, приобретенном в этой воздушной области. Возвратившись на Землю,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 Но не перечтешь всех их проектов осчастливить человечество. Жаль только, что ни один из этих проектов еще не доведен до конца. А между тем страна в ожидании будущих благ приведена в запустение, дома в разваленных, и население голодает или ходит в лохмотьях. Однако все это не только не охлаждает рвение прожектеров, но еще пуще подогревает его, и их одинаково воодушевляют как надежда, так и отчаяние. Что касается самого Мьеноди, то он, не будучи человеком предприимчивым, продолжает действовать по старинке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 Волную воду на вершине сделают ее будто бы более текучей, и при падении по склону ее понадобится для вращения мельничного колеса вдвое меньше, чем в том же случае, когда она течет по почти ровной местности.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 Его превосходительство, приняв во внимание дурную репутацию, которую он пользовался в академии, не счел удобным сопровождать меня сам, но поручил свести меня туда одному своему другу. Мой хозяин отрекомендовал меня как человека, увлекающегося проектами, весьма любознательного и легковерного, что, впрочем, было недалеко от истины ибо в молодости я и сам был большим прожектором. Глава пятая. Автору дозволяют осмотреть Большую Академию в Лагадо подробное описание академии, искусство, изучением которых занимаются профессора. Эта академия занимает не одно отдельное здание, а два ряда заброшенных домов, по обеим сторонам улицы, которые были приобретены и приспособлены для ее работ. Я был благосклонно принят президентом и посещал Академию ежедневно в течение довольно продолжительного времени. Каждая комната заключала в себе одного или нескольких прожекторов, и я думаю, что побывал не менее, чем в пятистах комнатах.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 который предполагал заключить в геометрически закупоренные склянки, чтобы затем пользоваться ими для согревания воздуха в случае холодного и дождливого лета. Он выразил уверенность, что еще через восемь лет сможет поставлять солнечный свет для губернаторских садов по умеренной цене. Но он жаловался, что запасы его невелики, и просил меня дать ему что-нибудь в поощрение его изобретательности, тем более что огурцы в то время года были очень дороги. Я сделал ему маленький подарок из тех денег, которыми предусмотрительно снабдил меня мой хозяин, хорошо знавший привычку этих господ выпрашивать подачки у каждого, кто посещает их.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 Там же я увидел другого ученого, занимавшегося пережиганием льда в порх. Он показал мне написанные им исследования о ковкости пламени, которые он собирался опубликовать. Там был также весьма изобретательный архитектор, придумавший новый способ постройки домов, начиная с крыши и кончая фундаментом.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 ибо они одарены качествами не только предельщиков, но и ткачей. Далее изобретатель указал, что утилизация пауков совершенно избавит от расходов на краску тканей. И я вполне убедился в этом, когда он показал нам множество красивых разноцветных мух, которыми кормили пауков, и цвет которых по его уверениям необходимо должен передаваться изготовленный пауком пряжи, и так как у него были мухи всех цветов то он надеялся удовлетворить вкусом каждого как только ему удастся найти для мух подходящую пищу в виде комедии масла и других клейких веществ и придать таким образом большую плотность и прочность нитем Путины. Там же был астроном, затеявший поместить солнечные часы на большой флюгер ратуши, выверив годовые суточные движения Земли и Солнца так, чтобы они соответствовали и согласовывались со всеми случайными переменами направления ветра. Я пожаловался в это время на легкие колики и мой спутник привел меня в комнату знаменитого медика, особенно прославившегося лечением этой болезни путем двух противоположных операций, производимых одним и тем же инструментом. У него был большой раздувальный мех с длинным и тонким наконечником из слоновой кости. Доктор утверждал, что, вводя трубку на 8 дюймов в задний проход и втягивая ветры, он может привести кишки в такое состояние, что они станут похожи на высохший пузырь. Но если болезнь более упорная и жестока, доктор вводит трубку, когда мехи наполнены воздухом, и вгоняет этот воздух в тело больного,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 Я видел, как он произвел оба опыта над собакой, но не заметил, чтобы первый оказал какое-нибудь действие. После второго животное страшно раздулось и едва не лопнуло. Затем так обильно опорожнилось, что мне и моему спутнику стало очень противно. Собака мгновенно околела,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 улучшению человеческой жизни. В его распоряжении были две большие комнаты, наполненные удивительными диковинами, и пятьдесят помощников. Одни сгущали воздух в вещество сухое и осязаемое, извлекая из него селитру и процеживая водянистые и текучие его части.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 и растительных веществ, и он надеялся в недалеком будущем развести во всем королевстве породу голых овец. После этого мы пересекли улицу и вошли в другое отделение академии, где, как я уже сказал, заседали прожектеры в области спекулятивных наук. Первый профессор, которого я здесь увидел, помещался в огромной комнате, окруженной сорока учениками. После взаимных приветствий, заметив, что я внимательно рассматриваю раму, занимавшую большую часть комнаты, он сказал, что меня, быть может, удивляет его работа над проектом усовершенствования умозрительного знания при помощи технических и механических операций. Но мир вскоре оценит всю полезность этого проекта, и он льстил себя уверенностью, что более возвышенная идея никогда еще не зарождалась ни в чьей голове. Каждому известно, как трудно изучать науки и искусства по общепринятой методе. Между тем, благодаря его изобретению, самый невежественный человек с помощью умеренных затрат и небольших физических усилий может писать книги по философии, поэзии, политике, праву, математике и богословию при полном отсутствии эрудиции и таланта. Затем он подвел меня к раме, по бокам которые рядами стояли все его ученики. Рама эта имела 20 квадратных футов и помещалась посредине комнаты. Поверхность ее состояла из множества деревянных дощечек, каждая величиной в игральную кость, одни побольше, другие поменьше. Все они были сцеплены между собой тонкими проволоками, Со всех сторон каждой дощечки приклеено было по кусочку бумаги, и на этих бумажках были написаны все слова их языка в различных наклонениях, временах и падежах, но без всякого порядка. Профессор попросил меня быть внимательнее, так как он собирался пустить в ход свою машину. По его команде каждый ученик взялся за железную рукоятку которые в числе сорока были вставлены по краям рамы, и быстро повернул ее, после чего расположение слов совершенно изменилось. Тогда профессор приказал 36 ученикам медленно читать образовавшиеся строки в том порядке, в каком они разместились в раме. Если случалось, что три или четыре слова составляли часть фразы, Ее диктовали остальным четырем ученикам, исполнявшим роль песцов. Это упражнение было повторено три или четыре раза, и машина была так устроена, что после каждого оборота слова принимали все новое расположение по мере того, как квадратики переворачивались с одной стороны на другую. Ученики занимались этими упражнениями по 6 часов в день, и профессор показал мне множество фолиантов, составленных из подобных отрывочных фраз. Он намеревался связать их вместе и от этого богатого материала дать миру полной компендии всех искусств и наук. Его работа могла бы быть, однако, облегчена и значительно ускорена если бы удалось собрать фонд для сооружения 500 таких станков Лагада и обязать руководителей объединить полученные ими коллекции. Он сообщил мне, что это изобретение с юных лет поглощало все его мысли, что теперь в его станок входит целый словарь и что им точнейшим образом высчитано соотношение числа частиц, имен, глаголов и других частей речи, употребляемых в наших книгах. Я принес глубочайшую благодарность этому почтенному мужу за его любезное посвящение меня в тайны своего великого изобретения. И дал обещание, если мне удастся когда-нибудь вернуться на родину, воздать ему должное как единственному изобретателю этой изумительной машины, форму и устройство, который я попросил у него позволения срисовать на бумаге, и прилагаю свой рисунок к настоящему изданию. Я сказал ему, что в Европе, хотя и существует между учеными обычай похищать друг у друга изобретения, имеющие, впрочем, ту положительную сторону, что возбуждает полемику для разрешения вопроса, кому принадлежит подлинное первенство. Тем не менее, я обещаю принять все меры, чтобы честь этого изобретения всецело осталась за ним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 и, следовательно, приводит к сокращению нашей жизни. А так как слова – суть только названий вещей, то автор проекта высказывает предположение, что для нас будет гораздо удобнее носить при себе вещи, необходимые для выражения наших мыслей и желаний. Это изобретение, благодаря его большим удобствам и пользе для здоровья, по всей вероятности, получила бы широкое распространение. Если бы женщины, войдя в стачку с невежественной чернью, не пригрозили поднять восстание, требуя, чтобы языку их была предоставлена полная воля согласно старому дедовскому обычаю, так как простой народ постоянно оказывается непримиримым врагом науки. Тем не менее, Многие весьма ученые и мудрые люди пользуются этим новым способом выражения своих мыслей при помощи вещей. Единственным его неудобством является то обстоятельство, что в случае необходимости вести пространный разговор на разнообразные темы, собеседникам приходится таскать на плечах большие узлы с вещами если средства не позволяют нанять для этого одного или двух дюжих парней. Мне часто случалось видеть двух таких мудрецов, изнемогавших под тяжестью ноши, подобно нашим торговцам в разнос. При встрече на улице они снимали с плеч мешки, Открывали их и, достав оттуда необходимые вещи, вели таким образом беседу в продолжении часа. Затем складывали свою утварь, помогали друг другу взвалить груз на плечи, прощались и расходились. Впрочем, для коротких и несложных разговоров можно носить все необходимое в кармане или под мышкой. А разговор, происходящий в домашней обстановке, не вызывает никаких затруднений. Поэтому комнаты, где собираются лица, применяющие этот метод, наполнены всевозможными предметами, пригодными служить материалом для таких искусственных разговоров. Другим великим преимуществом этого изобретения является то, что им можно пользоваться, как всемирным языком, понятным для всех цивилизованных наций. Ибо мебель и домашний утварь всюду одинаковы или очень похожи, так что ее употребление легко может быть понято. Таким образом, посланники без труда могут говорить с иностранными королями или министрами, язык которых им совершенно неизвестен. Я посетил также математическую школу, где учитель преподает по такому методу, какой едва ли возможно представить себе у нас в Европе. Каждая теорема с доказательством тщательно переписывается на тоненькой обладке чернилами, составленными из микстуры против головной боли. Ученик глотает обладку натощак, и в течение трех следующих дней не ест ничего, кроме хлеба и воды. Когда обладка переваривается, микстура поднимается в его мозг, принося с собой туда же теорему. Однако до сих пор успех этого метода незначителен, что объясняется отчасти какой-то ошибкой в определении дозы или состава микстуры, Отчасти озорством мальчишек, которым эта пилюли так противна, что они обыкновенно отходят в сторону и выплевывают ее, прежде чем она успеет оказать свое действие. К тому же до сих пор их не удалось убедить соблюдать столь продолжительные воздержания, которые требуется для этой операции. Глава 6 Продолжение описаний Академии. Автор предполагает некоторые усовершенствования, которые с благодарностью принимаются. В школе политических прожекторов я не нашел ничего занятного. Ученые там были, на мой взгляд, людьми совершенно рехнувшимися, а такое зрелище всегда наводит на меня тоску. Эти несчастные Предлагали способы убедить монархов выбирать себе фаворитов из людей умных, способных и добродетельных. Научить министров считаться с общественным благом, награждать людей достойных, одаренных, оказавших обществу выдающиеся услуги. Учить монархов познанию их истинных интересов которые основаны на интересах их народов. Поручать должности лицам, обладающим необходимыми качествами для того, чтобы занимать их. И множество других диких и невозможных фантазий, которые никогда еще не зарождались в головах людей здравомыслящих. Таким образом, я еще раз убедился в справедливости старинного изречения, что на свете нет такой нелепости, которую бы иные философы не защищали как истину. Я должен, однако, отдать справедливость этому отделению Академии и признать, что не все здесь были такими фантастами. Так я познакомился там с одним весьма остроумным доктором, который, по-видимому, в совершенстве изучил природу и механизм Управление государством. Этот знаменитый муж с большой пользой посвятил свое время нахождению радикальных лекарств от всех болезней и нравственного разложения, которым подвержены различные общественные власти благодаря порокам и слабостям правителей, с одной стороны, и распущенности управляемых, с другой. Так, например... Поскольку все писатели и философы единогласно утверждают, что существует полная аналогия между естественным и политическим телом, то неяснее ли ясного, что здоровье обоих тел должно сохраняться и болезни лечиться одними и теми же средствами? Всеми признано, что сенаторы и члены высоких палат – Часто страдают многословием, запальчивостью и другими дурными наклонностями, многими болезнями головы и особенно сердца, сильными конвульсиями с мучительными сокращениями нервов и мускулов обеих рук и особенно правой, разлитием желчи, ветрами в животе, головокружением, бредом с золотушными опухолями, наполненными гнойной и зловонной материей, кислыми отрыжками, волчьим аппетитом, несварением желудка и массой других болезней, которые ни к чему перечислять. Вследствие этого знаменитый доктор предлагает, чтобы во время созыва Сената на первых трех его заседаниях присутствовало несколько врачей, которые по окончании прений щупали бы пульс у каждого сенатора. Затем, по зрелом обсуждении характера каждой болезни и методы ее лечения, врачи эти должны возвратиться на четвертый день в залу заседаний в сопровождении аптекарей, снабженных необходимыми медикаментами. И прежде чем сенаторы начнут совещание, Дать каждому из них утолительного, слабительного, очищающего, разъедающего, вяжущего, облегчительного, расслабляющего, противоголовного, противожелтушного, противомокротного, противоушного, смотря по роду болезни. Испытав действия лекарств, в следующие заседания врачи должны или повторить, или переменить или перестать давать их. Осуществление этого проекта должно обойтись недорого, и он может, по моему скромному мнению, принести много пользы для ускорения делопроизводства в тех странах, где Сенат принимает какое-нибудь участие в законодательной власти. Породить единодушие, сократить приение, открыть несколько ртов, теперь закрытых, и закрыть гораздо большее число открытых, обуздать пыл молодости и смягчить сухость старости, расшевелить тупых и охладить горячих. Далее. Так как все жалуются, что фавориты государей страдают короткой и слабой памятью, то тот же доктор предлагает каждому получить аудиенцию у первого министра. По изложении в самых коротких и ясных словах сущности дела на прощание потянуть его за нос, или дать ему пинок в живот, или наступить на мозоль, или надрать ему уши, или уколоть через штаны булавкой, или ущипнуть до синяка руку, и тем предотвратить министерскую забывчивость. Операцию следует повторять каждый приемный день, пока просьба не будет исполнена или не последует категорический отказ. Он предлагает также, чтобы каждый сенатор, высказав в Большом национальном совете свое мнение и приведя в его пользу доводы, подавал свой голос за прямо противоположные мнение. И ручается, что при соблюдении этого условия исход голосования всегда будет благодетелен для общества. Если раздоры между партиями становятся ожесточенными, он рекомендует замечательные средства для их примирения. Оно заключается в следующем. Вы берете сотню лидеров каждой партии и разбиваете их на пары, так, чтобы головы людей, входящих в каждую пару, были приблизительно одной величины. Затем... Пусть два искусственных хирурга отпилят одновременно затылки у каждой пары таким образом, чтобы мозг разделился на две равные части. Пусть будет произведен обмен срезанными затылками, и каждый из них приставлен к голове политического противника. Операция эта требует, по-видимому, большой тщательности. «Но профессор уверял нас, что если она сделана искусно, то выздоровление обеспечено». Он рассуждал следующим образом. «Две половинки головного мозга, принужденные спорить между собой в пространстве одного черепа, скоро придут к доброму согласию и, породят ту умеренность и ту правильность мышления, которые так желательно для голов людей, воображающих, будто они появились на свет только для того, чтобы стоять на страже его и управлять его движениями. Что же касается качественного или количественного различия между мозгами вождей враждующих партий, то, по уверениям доктора, основанным на продолжительном опыте, это Сущие пустяки. Я присутствовал при жарком споре двух профессоров о наиболее удобных и действенных путях и способах взымания податей, так, чтобы они не отягощали население. Один утверждал, что справедливее всего обложить известным налогом пороки и безрассудство, Причем сумма обложения – В каждом отдельном случае должна определяться самым беспристрастным образом жюри, составленным из соседей облагаемого. Другой был прямо противоположного мнения. Должны быть обложены налогом те качества тела и души, за которые люди больше всего ценят себя. Налог должен повышаться или понижаться смотря по степени совершенства этих качеств, оценку которых следует всецело предоставить совести самих плательщиков. Наиболее высоким налогом облагаются люди, пользующиеся наибольшей благосклонностью другого пола.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 Однако неудачники обладают правом снова тянуть жребий при появлении вакансий. Таким образом у сенаторов всегда будет поддерживаться надежда на получение места. Никто из них не станет жаловаться на неисполнение обещаний, и неудачники будут взваливать свои неудачи на судьбу, у которой плечи шире и крепче, чем у любого министра.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 и на основании цвета, запаха, вкуса, густоты и степени переваренности составить суждение об их мыслях и намерениях. Ибо люди никогда не бывают так серьезны, глубокомысленны и сосредоточены, как в то время, когда они сидят на стульчике, в чем он убедился на собственном опыте. В самом деле, когда, находясь в таком положении, он пробовал просто в виде опыта размышлять, каков наилучший способ убийства короля, то кал его приобретал зеленоватую окраску, и цвет его бывал совсем другой, когда он думал только поднять восстание или поджечь столицу.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 Заговоры в этом королевстве обыкновенно являются махинацией людей, желающих укрепить свою репутацию тонких политик.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 Они соглашаются и определяют промеж себя, кого из заподозренных лиц обвинить в заговоре. Затем прилагаются все старания, чтобы захватить письма и бумаги таких лиц, а их собственников заковать в кандалы. Захваченные письма и бумаги передаются в руки специальных знатоков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 Решетов Рейлину, метла Революцию, мышеловка Государственную службу, бездонный колодец Казначейства, помойная яма Двор, дурацкий колпак Фаворит, сломанный тростник Судебную палату, пустая бочка генерала, гноящаяся рано систему управления. Если этот метод оказывается недостаточным, Они руководствуются двумя другими, более действенными, известными между учеными под именем Акростихов и Аннограмм. Один из этих методов позволяет им расшифровать все инициалы, согласно их политическому смыслу. Так N будем означать заговор, B – кавалерийский полк, L –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 Больше ничего не привлекало к себе моего внимания в этой стране, и я стал подумывать о возвращении в Англию. Глава седьмая. Автор оставляет Лагадо и прибывает в Мальдонадо. Он не попадает на корабль. Совершает короткое путешествие в Глабдобрип.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 Так мы провели на острове десять дней, оставаясь большую частью дня у правителя и ночуя на городской квартире. Скоро я до такой степени свыкся с обществом теней и духов, что на третий или четвертый день они уже совсем не волновали меня, или, по крайней мере, если у меня и осталось немного страха, то любопытство превозмогло его. Видя это,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 Во главе их войск, готовых вступить в сражение. Я видел также Цезаря во время его последнего триумфа. Затем я попросил вызвать Римский Сенат в одной большой комнате и для сравнения с ним современный парламент в другой. Первый казался собранием героев и полубогов.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 Величайшие бесстрастие и твердость духа, преданнейшую любовь к родине и благожелательность к людям. С большим удовольствием я убедился, что оба эти человека находятся в отличных отношениях друг с другом, и Цезарь откровенно признался мне, что величайшие подвиги, совершенные им в течение жизни – далеко не могут сравниться со славой того, кто отнял у него эту жизнь. Я удостоился чести вести долгую беседу с Брутом, в которую он, между прочим, сообщил мне, что его предок Юний, Сократ и Поминонт, котон-младший, сэр Томас Мор и он сам, всегда находятся вместе».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 Продолжение описания Глабдобриба «Поправки к древней и новой истории». Желая увидеть мужей древности, наиболее прославившихся умом и познаниями, я посвятил этому особый день. Мне пришлось на мысль вызвать Гомера и Аристотеля во главе всех их комментаторов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 они не могли показать нам как следует свое искусство один и лод Агисилая сварил нам спартанскую похлебку, но отведав ее я не мог проглотить второй ложки сопровождавшие меня на остров два джентльмена принуждены были вернуться по делам домой на три дня это время я употребил на свидание с великими людьми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 Почему другой род в двух поколениях изобилует мошенниками, а в двух следующих – дураками? Почему третий состоит из помешанных, а четвертый – из плутов? Чем объясняются слова, сказанные Полидором Вергилием по поводу одного знатного рода? Не было ни мужа доблестного, ни жены целомудренной. Каким образом жестокость, лживость и трусость стали характерными чертами некоторых родов, отличающими их так же ясно, как фамильные гербы? Что первый занес в тот и другой благородный род сифилис, перешедший в следующее поколение в форме золотушных опухолей? Все это перестало меня поражать когда я увидел столько нарушений родословных линий пажами, лакеями, кучерами, игроками, скрипачами, комедиантами, военными и карманными воришками. Особенно сильное отвращение почувствовал я к новой истории, и в самом деле –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 целомудрие садамитом, правдивость доносчиком. Я узнал, сколько невинных, превосходных людей было приговорено к смерти или изгнанию благодаря проискам могущественных министров, подкупавших судей и партийной злобе. Сколько подлецов возводилось на высокие должности, облекалось доверием, властью, почетом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 и мотивах великих мировых событий и революций, и о тех ничтожных случайностях, которым они обязаны своим успехом. Там я открыл недобросовестность и невежество тех, кто берется писать анекдоты или секретную историю, кто отправляет стольких королей в могилу, поднося им кубок с ядом, кто пересказывает происходившие без свидетелей разговоры государя с первым министром, кто открывает мысли и ящики посланников и государственных секретарей, но, к несчастью, постоянно при этом ошибается. Там узнал я истинные причины многих великих событий, поразивших мир. Увидел, как непотребная женщина может управлять задней лестницей. Задняя лестница советом министров, а совет министров сенатом. Один генерал сознался в моем присутствии, что он одержал победу единственно благодаря своей трусости и дурному командованию. А один адмирал открыл, что он победил неприятеля, вследствие плохой осведомленности, тогда как собирался сдать ему свой флот. Три короля объявили мне, что за все их царствование они ни разу не назначали на государственные должности ни одного достойного человека, разве что по ошибке или вследствие предательства какого-нибудь министра, которому они доверились, но они ручались» что подобная ошибка не повторилась бы, если бы им пришлось царствовать снова. И с большой убедительностью они доказали мне, что без развращенности нравов невозможно удержать королевский трон, потому что положительный, смелый, настойчивый характер, который создается у человека добродетелью, является постоянной помехой в государственной деятельности. Я любопытствовал получить точные сведения, каким способом масса людей добыла знатные титулы и огромные богатства. Я ограничил свои исследования самой недавней эпохой, не касаясь, впрочем, настоящего времени, из страха причинить обиду хотя бы иноземцам, ибо, я надеюсь, читателю нет надобности говорить, что все сказанное мной по этому поводу не имеет ни малейшего касательства к моей родине. По моей просьбе вызвано было множество интересовавших меня лиц, и после самых поверхностных расспросов передо мной раскрылась такая картина бесчестия, что я не могу спокойно вспоминать об этом вероломство угнетение подкуп обман сводничество и тому подобные немощи были еще самыми простительными средствами из упомянутых ими и потому как требовало того благоразумия я отнесся к ним весьма снисходительно, но когда одни из них сознались что своим величием и богатством они обязаны садомии и кровосмешению, другие торговли своими женами и дочерьми, третий измени своему Отечеству или государю, четвертый отрави, а большая часть нарушению правосудия с целью погубить невинного, то эти открытия, я надеюсь, мне простят. Побудили меня несколько умереть чувства глубокого почтения, которым я от природы проникнут к высокопоставленным особам, как и подобает маленькому человеку по отношению к лицам, наделенным высокими достоинствами. Часто мне приходилось читать о великих услугах, оказанных монархами и отечеству. И я исполнился желанием увидеть людей, которыми эти услуги были оказаны. Однако мне ответили, что имена их невозможно найти в архивах за исключением немногих, которых история изобразила отъявленными мошенниками и предателями. Об остальных мне никогда не приходилось слышать ни слова. Все они появились передо мной с удрученным видом и в очень худом платье, заявляя в большинстве случаев, что умерли от нищеты и немилости, иногда даже на эшафоте или на виселице. Среди них находился человек, судьба которого показалась мне исключительной. Подле него стоял 18-летний юноша. Человек этот сказал мне, что много лет он командовал кораблем, и в морском сражении при Акциуме счастливая судьба помогла ему пробиться сквозь ряды неприятельского флота и потопить три первоклассных неприятельских корабля, а четвертый захватить в плен, что было единственной причиной бегства Антония и последовавшей затем победы юноша же, стоявший подле него, был его единственный сын, убитый в этом сражении. Он прибавил, что в сознании своих заслуг он явился по окончании войны в Рим, ко двору Августа, с просьбой назначить его командиром большого корабля, капитан которого был убит. Но ходатайство его было оставлено без внимания, И командование кораблем было поручено юноше, никогда не видавшему море, сыну Либертины, служанке одной из любовниц императора. По возвращении на свой корабль достойный человек был обвинен в нерадивом исполнении служебных обязанностей, и его судно передано одному пажу – фавориту вице-адмирала Публикова. После этого он удалился на бедную ферму вдали от Рима, где и окончил свою жизнь. Мне так хотелось узнать, насколько справедлива эта история, что я попросил вызвать Агриппу, который командовал римским флотом в сражении при Акциуме. Елишися Агриппа подтвердил справедливость рассказа и добавил к нему много подробностей в пользу капитана из скромности, приуменьшившего или утаившего большую часть своих заслуг в этом деле. Я был поражен глубиной и быстротой роста развращенности этой империи, обусловленными поздно проникшей в нее роскошью. Вследствие этого на меня не произвели уже такого впечатления подобные явления в других странах где всевозможные пороки царили гораздо дольше, и где вся слава и вся добыча издавна присвоены главнокомандующими, которые, быть может, меньше всего имеют право и на то, и на другое. Так как все вызываемые из того света люди сохранили в мельчайших подробностях внешность, которую они имели при жизни, то я наполнился мрачными мыслями при виде вырождения человечества за последние столетия. Насколько венерические болезни со всеми их последствиями и наименованиями изменили черты лица англичанина, уменьшили рост, расслабили нервы, размягчили сухожилия и мускулы, прогнали румянец, сделали все тело дряблым – И протухшим. Я опустился до того, что попросил вызвать английских поселян старого закала, некогда столь славных простотой нравов, пищи и одежды, справедливостью своих поступков, подлинным свободолюбием, храбростью и любовью к Отечеству, сравнив живых с Я не мог остаться равнодушным при виде того, как все эти чистые отечественные добродетели опозорены из-за мелких денежных подачек их внукам, которые, продавая свои голоса и орудуя на выборах в парламент, приобрели все пороки и развращенность, каким только можно научиться при дворе. Глава 9. Автор возвращается в Мальдонаду и отплывает в королевство Лагнек. Его арестовывают и отправляют во дворец. Прием, оказанный ему во дворце. Милостивое отношение короля к своим подданным. Когда наступил день нашего отъезда, я простился с его высочеством правителем Глабдабриба и возвратился с двумя моими спутниками в Мальдонаду, где после двухнедельного ожидания один корабль приготовился к отплытию в Лагнек. Два моих друга, еще несколько лиц, были настолько любезны, что снабдили меня провизией и проводили на корабль. Я провел в дороге месяц. Мы перенесли сильную бурю и вынуждены были взять курс на запад, чтобы достигнуть области посадных ветров, дующих здесь на пространстве около 60 лик. 21 апреля 1708 года мы вошли в реку Клюмегник, устья которой служит морским портом, расположенным на юго-восточной оконечности Лагнега.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 Чиновник ответил мне, что он должен меня арестовать до получения распоряжений от двора, куда она пишет немедленно и надеется получить ответ в течение двух недель. Мне отвели удобные помещения, у входа в которые был поставлен часовой. Однако я мог свободно гулять по большому саду. Обращались со мной довольно хорошо, и содержался я все время на счет короля.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 с донесением королю о моем скором прибытии и просьбой, чтобы его величество назначил день и час, когда он милостиво соизволит удостоить меня чести, лизать пыль у подножия его трона. Таков стиль здешнего двора, и я убедился на опыте, что это не иносказание. В самом деле, когда через два дня по моем прибытии я получил аудиенцию, то мне приказали ползти на брюхе и лизать пол по дороге к трону. Впрочем, из уважения ко мне, как иностранцу, пол был так чисто выметен, что пыли на нем осталось немного. Это была исключительная милость, оказываемая лишь самым высоким сановникам, когда они и спрашивают аудиенцию. Больше того, Пол иногда нарочно посыпают пылью, если лицо удостоившееся высочайшей аудиенции имеет много могущественных врагов при дворе. Мне самому случалось раз видеть одного важного сановника, у которого рот до такой степени был набит пылью, что, подползя к трону на надлежащее расстояние, он не способен был вымолвить ни слова. И ничем от этого не избавиться, так как плевать и вытирать рот во время аудиенции в присутствии Его Величества считается тяжким преступлением. При этом в дворе существует еще один обычай, к которому я отношусь с крайним неодобрением. Когда король желает мягким и милостивым образом казнить кого-нибудь из сановников,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 Икплинг, Глофсроп, сквутсром Блиоп, Мляшнальд, Звин, Тнотбокеф, Слиуфет, Гардеп, Ашт. Это приветствие установлено законами страны для всех лиц, допущенных к королевской аудиенции. Перевести его можно так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 А переводчик передавал все сказанное мною по -логнежски. Я очень понравился королю, и он приказал своему блифмарк-клубу, то есть обергофмейстеру, отвезти во дворце помещение для меня и моего переводчика, назначив мне довольствие и предоставив кошелек с золотом на прочие расходы. Я прожил в этой стране три месяца, повинуясь желанию Его Величества, который изволил сыпать меня высокими милостями и делал мне очень лестные предложения. Но я счел более благоразумным и справедливым провести остаток дней моих с женой и детьми. Глава 10. Похвальное слово лагнежцам. Подробное описание Струльдбругов со включением многочисленных бесед автора по этому поводу с некоторыми выдающимися людьми. Лагнешцы обходительный и великодушный народ. Хотя они не лишны некоторой гордости, свойственной всем восточным народам, тем не менее они очень любезны с иностранцами,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 или бессмертных. Я отвечал отрицательно и попросил объяснить мне, что может означать это слово в приложении к смертным существам. Мой собеседник сказал мне, что время от времени, впрочем, очень редко, у кого-нибудь из лагнежцев рождается ребенок с круглым красным пятнышком на лбу, как раз над левой бровью. Это служит верным признаком, что такой ребенок никогда не умрет. Пятнышко, как он описал его, имеет сначала величину серебряной монеты в три пенса, но с течением времени разрастается и меняет свой цвет. В 20 лет оно делается зеленым и остается таким до 25 пяти.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 Смертный, как и все люди. Признаюсь откровенно, этот рассказ привел меня в неописуемый восторг. И так как мой собеседник понимал язык больнибарби, Барби, на котором я очень хорошо говорил, то я не мог сдержать свои чувства, выразив их, быть может, через пылка. В восхищении я воскликнул. Счастливая нация, где каждый рождающийся ребенок имеет шанс стать бессмертным. Счастливый народ, имеющий столько живых примеров добродетелей предков и столько наставников, способных научить мудрости, добытой опытом всех прежних поколений. Но стократ крат счастливы несравненные самой природы, изъятые от подчинения общему бедствию человеческого рода, а потому обладающие умами независимыми и свободными от подавленности и угнетенности, причиняемыми постоянным страхом смерти. Я выразил удивление, что не встретил при дворе ни одного из этих славных бессмертных,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 Если бы мне суждено было родиться на свет с трудбругом, то едва только научившись различать между жизнью и смертью и познав таким образом мое счастье, я бы прежде всего решил всеми способами и средствами добыть себе богатство. Преследуя эту цель при помощи бережливости и умеренности,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 и беспрестанно зарисовывал бы характеры сменяющих друг друга монархов и выдающихся государственных деятелей, сопровождая эти записи своими размышлениями и наблюдениями. Я бы аккуратно заносил в эту летопись все изменения в обычаях, в языке, в покрое одежды, в пище и развлечениях.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 Мы, строльбруги, будем обмениваться друг с другом, собранными нами в течение веков наблюдениями и воспоминаниями, отмечать все степени проникновения в мир, разврата, бороться с ним на каждом шагу нашими предостережениями и наставлениями, каковые в соединении с могущественным влиянием нашего личного примера. Может быть, предотвратят непрестанные вырождения человечества, вызывавшие испокон веков столь справедливые сокрушения. Ко всему этому прибавьте удовольствие быть свидетелем различных переворотов в державах и империях, удовольствие видеть перемены во всех слоях общества от высших до низших.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 и приобщение к культуре народов самых варварских. Я был бы, вероятно, свидетелем многих великих открытий, например, непрерывного движения, универсального лекарства и определения долготы. Каких только чудесных открытий мы не сделали бы тогда в астрономии,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 Вывести меня из заблуждений, в которые я впал вследствие слабоумия, свойственного человеческой природе вообще, что до некоторой степени извиняет меня. Тем более, что порода стрультбругов составляет исключительную особенность их страны, ибо подобных людей нельзя встретить ни в Бальнебарбе, ни в Японии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 каком бы преклонном возрасте она ни приходила. И ему редко приходилось слышать о людях, добровольно лишавших себя жизни, разве что их побуждали к этому нестерпимые физические страдания или большое горе. И он спросил меня, не наблюдается ли то же самое явление и в моем отечестве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 и меланхолия их растет до 80 лет. Это он узнал из их признаний, так как их рождается не больше двух или трех в столетие, то они слишком малочислены для того, чтобы можно было прийти к прочному выводу на основании общих наблюдений над ними.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 Кроме небольшого количества фраз, состоящих из общих слов, с окружающими их смертными. И таким образом они подвержены печальной участи, чувствуют себя иностранцами в своем отечестве. Вот какое описание Струльбругов было сделано мне, и я думаю, что передаю его совершенно точно». Позднее я собственными глазами увидел пять или шесть струльбругов различного возраста, и самым молодым из них было не больше двухсот лет. Мои друзья, приводившие их ко мне несколько раз, хотя и говорили им, что я великий путешественник и видел весь свет, однако струльдбруги не полюбопытствовали задать мне ни одного вопроса. Они просили меня только дать им сломскудаск, то есть подарок на память. Это благовидный способ выпрашивания милостыни в обход закона, строго запрещающего струльбругам нищенство, так как они содержатся на общественный счет, хотя, надо сказать правду, очень скудно. Струльбругов все ненавидят и презирают.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 Я искренне устыдился заманчивых картин, которые рисовало мое воображение, и подумал, что ни один тиран не мог бы изобрести казни, которую я с радостью не принял бы, лишь бы только избавиться от такой жизни. Король весело посмеялся, узнав о разговоре, который я вел с друзьями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 и присвоили бы себе всю гражданскую власть, что вследствие их полной неспособности к управлению привело бы к гибели государства. Глава одиннадцатая. Автор оставляет Лагнек и отплывает в Японию. Отсюда он возвращается на голландском корабле в Амстердам, а из Амстердама в Англию. Я полагаю, что рассказ о Струльдбругах доставил некоторое развлечение читателю, так как он отличается некоторой необычностью. По крайней мере, я не помню, чтобы встречал что-нибудь подобное в других книгах путешествий, попадавших мне в руки. Если же я ошибаюсь, пусть извинением моим послужит то, что путешественники, описывая одну и ту же страну,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 и провел в пути 15 дней. Мы бросили якорь в небольшом порту Ксамоши, расположенном в юго-восточной части Японии. Город построен на длинной косе, от которой узкий пролив ведет к северу, в длинный морской рукав, на северо-западной стороне которого находится Иедо, столица империи. Высадившись на берег, я показал таможенным чиновникам письмо его императорскому величеству от короля Алагнега. В таможне прекрасно знали королевскую печать величиной с мою ладонь. На ней изображен был король, помогающий хромому нищему подняться с земли. Городской магистрат, услыхав об этом письме, принял меня как посла дружественной державы.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 Я попросил также, чтобы его величество, из уважения к моему покровителю, королю Ладнега, милостиво освободил меня от совершения возлагаемого на моих соотечественников обряда попрания ногами распятия, ибо заброшен в его страну несчастьями и не имею намерения вести торговлю. Когда переводчик передал императору эту просьбу, его величество был несколько удивлен, и сказал, что я первый из моих соотечественников, обнаруживающий петильность в этом вопросе, так что у него закрадывается сомнение, действительно ли я голландец. Из моих слов видно только, что я настоящий христианин. Тем не менее, во внимании к моим доводам и главным образом из желания оказать любезность королю Лагнега, необычным знаком своего благоволения –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 я предложил капитану корабля некоему Теодору Ван Грульту взять меня, сколько ему будет угодно, за доставку в Голландию. Но узнав, что я хирург, он удовольствовался половиной обычной платы с условием, чтобы я исполнял у него на корабле обязанности врача. Перед тем, как отправиться в путь, матросы не раз спрашивали меня,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 Мы сделали там небольшую остановку, чтобы взять пресной воды. 10 апреля 1710 года мы благополучно прибыли в Амстердам, потеряв в дороге только четырех человек. Трое умерли от болезней, а четвертый упал с Бизань-Мачты в море у берегов Гвиней.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 куда прибыл в два часа пополудни того же дня и застал жену и детей в добром здоровье.